«Спасибо!» — ошарашенно поблагодарила Эвелина. «Надеюсь, ты никому не расскажешь о моих словах», — поинтересовался Нор, окончательно заливаясь краской. «Нет, что ты!» — качнула головой девушка и внезапно тихо рассмеялась. «Мне еще никто в жизни не делал таких комплиментов». Вместо ответа юноша поклонился и выскользнул из комнаты, а Эвелина еще долго сидела у окна, и улыбалась своим мыслям. Хорошее настроение сохранилось у нее и на следующий день. Даже во время первой тренировки девушка была непривычно, рассеяна и задумчива. «Да что с тобой сегодня?» — не выдержав гневно фыркнул Делеон, выбивая у нее из рук меч, после очередного неточного удара. «Спишь на ходу, что ли?» «Извините», — спокойно отозвалась Эвелина. Я немного отвлеклась. — Вообще-то весьма сильно отвлеклась. Глаза гонча яростно сверкали. Или ты считаешь, что мои уроки тебе не нужны, раз уж позволяешь себе думать на посторонние темы во время занятий? — Я так не считаю, — покачала головой девушка и еще раз извинилась. — Простите, такого больше не повторится. — Эвелина сделала шаг в сторону, собираясь поднять отлетевший клинок, но тут же чуть слышно охнула от боли. Виски сдавила чужой волей. В глазах потемнело. Девушка, закусев губу, терпеливо ожидала окончания приступа. — Скажи, — вкратчиво спросил мужчина, подходя ближе и пока не ослабляя невидимого поводка. — А ты позволяла себе подобное поведение с императором? «С Дэммиэном!» — с трудом выдохнула Эвелина. «Нет». «Почему?» — поинтересовался Далеон и натянул удавку чуть сильнее. «Я уже говорила», — прохрипела девушка, хватаясь за горло. Затем, почувствовав неожиданное ослабление поводка, продолжила более твердо. Я боялась его и уважала. Рядом с ним мне казалось, что он убьет меня, не моргнув и глазом. Точнее, не казалось. Я это знала. «Неужели ты думаешь, что я не смогу тебя убить?» С легкой насмешкой в голосе спросил Далеон. «Ради собственной забавы. И никто мне ничего не скажет». «С тех пор я разучилась бояться смерти», — грустно улыбнулась Эвелина. «В обители богов у меня слишком много друзей и родных» по которым я скучаю. Чего же ты опасаешься? Мужчина сделал шаг навстречу девушке. Боли, одиночество, страха. мне воли глухо отозвалась чужачка. Дэмиан пытался посадить меня в золотую клетку, сделать своей безропотной рабыней. Но я сбежала, хотя тогда думала, что отправляюсь прямиком к богам. Вы преуспели больше. — И ты ненавидишь меня за это? — изогнул бровь мужчина. — Нет, — спокойно ответила Эвелина. Я отношусь к этому как к весьма досадному, но, к сожалению, неизбежному происшествию. За все в жизни надо платить. Я заплатила за жизнь свободой, хотя с удовольствием отказалась бы от такого обмена. Впрочем, хватит об этом. Лучше продолжим тренировку. — Как скажешь! — издевательски поклонился Далеон. День вновь покатился по накатанной колее.